Таким же был и лучший друг Геры Сухоруков, которого чаще называли Сухой. Хотя уже в школе они имели плохие характеристики и попадали в поле зрения милиции, восхождение к вершинам уголовного мира было для будущих авторитетов непростым. Сухой, например, промышлявший среди прочего и перепродажей водки, не раз бывал бит старшими товарищами. Однажды даже получил касательное ранение из дробовика. В больницу, естественно, не обращался. Разобрался с обидчиком сам. Любопытное дополнение к биографии сухого. По оперативным данным регионального управления по организованной преступности Московской области, именно из железнодорожно-бродного города Сухорулкова, поступило первое историческое заявление о в то время в виде преступления — Ракете. Установить, кто вывозил кооператора в лес, подвешивал его за ноги тросом, засовывал в задний проход кол — сыщикам удалось. Увы, дальше установление участников преступления, как нетрудно догадаться, Сухой был одним из фигурантов. Продвинуть дело не удалось». Она тихо угасла в Балашитинском районе. Мужалый рос сухой в группе местного авторитета по плечке Свирит. Агрессивный дерзкий подвальный каратист. Про таких, говорят, отмороженный. Любимым занятием сухого было гонять на машинах, драться, гулять в кабаках с девицами. Первую новенькую восьмерку ему подарил Свирит который вообще благоволил к начинающему коллеге. Сухой мог один приехать на разборку в ресторан и отправить на больничную койку сразу нескольких человек. Имел он и строгость к оружию. Позже, когда они с Герои стали лидерами группировки, Сухой считался оруженосцем. В его гараже был целый арсенал от обрезов и мелкашек до автоматов Калашникова, С планы-гасителем последней модификации. Сухова связывала с Герой из Балашихи не только профессиональная деятельность под началом Свирида. Оба любили деньги, были чистолюбивы и для достижения цели были готовы на что угодно. При этом и Гера и Сухой оказались недостаточно гибкие и хитры. Им мешала безудержная агрессивность и жестокость. Эти обстоятельства и стали причиной их постепенной изоляции и гибели от рук своих же дружков. Позже участник расстрела Геры в Истрии, боевик его группировки Диденко, рассказывал следователю Валерию Спирякову. Вначале я слышал о старостине, как о крутон, имеющем большие связи среди ранее судимых и уголовников. Я бывал в Балашикинских пивбарах Уралочка и Теремок. Туда же приезжал старостин. Он старше нас и всегда имел много денег. Я сделал на иномарках и носил золотые цепи и перстни. Чтобы подчеркнуть свое особое положение, Гера делал широкие жесты. Несколько раз угощал нас в пивбарах за свой счет, раздавал деньги на всю братву. Иногда предлагал съездить с ним по делам. В мае во время перестрелки убили нашего общего знакомого Молоткова. Старости ночи нервничал, говорил, что надо мстить. Он никогда не расставался с визиткой, а ребята знали, что там он носит пистолет. Однажды Гера подошел к стойке расплатиться и бросил на нее визитку. Та тяжело и глухо стукнула. Когда старостин раскрыл ее, чтобы достать деньги, я увидел ствол, но сам пистолет не разглядел. Как-то я сидел в пивбаре со знакомым. Увидев старостина, он сказал, «Вон, мафиози приехал». Я махнул рукой и сироне ответил, «Да ладно, знаю я его, какой это мафиози». Старостин, оказывается, расслышал наши реплики и воспринял их как оскорбление. Он быстро подошел ко мне. «Я тебя, сука...»